Территория России. Протекторат русской армии. Окрестности города Демидовск. Поселок Белый Яр. Четверг, 33 июня 2021 года. 22.38. Сидим на веранде, пьем чай. Вернее кипрей, или как сия травка правильно именуется. Выращенный в Новой Земле кофе, по уверениям знатоков, сравним с солидными заленточными сортами. Но вот развести в здешней природе настоящий чай не очень удалось. По крайней мере, на рынок никто с успехами пока не вылез. А за ленточный импорт мало кому по карману. В связи с чем, переселенцы, которые еще в старом свете привыкли со вкусом чаевничать, а не взбадриваться дозой кофеина и поэтому переходить на кофе не пожелали, обратились к опыту предков с травяными узварами. И разыскали такие среди местной растительности нечто вроде иван-чая. Лепестки соцветия как-то там собирают и сушат, технологию не вникал. А потом заваривают любым привычным способом. На вкус? Ничего, может и не элитного класса, но пить вполне можно. А что запах отличается от привычного черного, совершенно не мешает. Сахаром даже портить не хочется, впрочем, кому как. Зато под такой чай очень правильно лопать нарезанную ломтями белую французскую булку с черносмородиновым вареньем. Булка свежевыпеченная, еще теплая, с хрусткой корочкой. Варенье из-за ленточных запасов, местную ягоду тетушка Алла пока еще досконально не изучила. Но гарантирует, что со временем сумеет сварить из новоземельных ресурсов, а пока доедаем привезенное. Сидим отдыхаем всей компанией, включая семейство Кушнир в полном составе, за вычетом Сони. И уже знакомую нам соседку Даниловну, с сыном Николаем и двумя девочками, лета так пяти. Мама их сейчас в Демидовском роддоме, примерно там, куда сегодня утром на консультацию заглядывали мы. И где через неделю-другую в семействе ожидается прибавление. Так что в поселке станет уже шесть ребенков до школьных лет, или пять. С Евой как раз решается вопрос, отдавать старшего шестилетку в школу прямо сейчас или подождет до зимы. Дети возятся на подстриженном газоне. Траву срезают чуть ли не в ноль, как сказала Даниловна. Чтоб ни одна змея скалопендра не укрылась. Разумно. Если мне склероз не изменяет, знаменитые английские лужайки именно так и появились. Отставники вернулись из Индии в метрополию и очень нервничали при виде тамошней высокой травы. Ну а дальше аристократия подхватила и этот аспект индийской моды, а за ней принялся обезьянничать высший свет всех остальных держав. Взрослые, краем глаза присматривая за детворой на предмет все тех же скалопендр и змей, болтают о том о сем. Интересуюсь у Валентина, как это его занесло на мебельную фабрику? На моей памяти он работал много кем, но скорее по дизайну и ремонту квартиры, чем по столярному профилю. шурин пожимает плечами. На евроремонтников здесь спрос маловат. Идти простым строителям это считать целый день на жаре и шачить. Здоровье уже не то. На фабрике я хотя бы тружусь под крышей, благо инструменты в руках держать умею. Да и с дизайном там есть где приткнуться. Типовую меблировку можно улучшить, а потом из с инзаказами перспективы откроются. Пройду испытательный срок, посмотрим. Тоже правильно, в любом раскладе лучше, чем на земле. Тем более, вон Николай, главный и единственный местный агротехник, энергично рассказывает царе, новый слушатель, о недостатках этой самой земли. Мол, Демидовск-то специально построили у выхода железных и полиметаллических руд. Мест для металлокомбината, вот не зря я уралмаш вспоминал, лучше не придумаешь. Однако, из-за этих самых руд, плодородный слой почвы слишком слаб. Нормальной урожайности в открытом грунте не добиться. Надо ставить теплицы со специальной подсыпкой и культивацией. А централизованных вложений в сельское хозяйство нет и не предвидится. Власти протектората полагают более рациональным все пахатно-земледельческие работы вести вдоль берега Амазонки, где почва на порядке плодороднее, ну и еще закупать продовольствие у Москвы. Там на мощных черноземах при хорошем поливе спокойно снимают три урожая в год. Тут у Раисы Михайловны звонит сотовый. Она отходит в сторону, а через некоторое время подзывает меня. «На, держи!» – передает трубку. «Влад, ты как? К нам надолго?» – спрашивает телефон голосом Сони. «Честно отвечаю. Надолго не получится. Увы, отпуск нам с женой дали на три недели. Десять дней мы уже прогуляли. А еще надо возвращаться обратно на базу». «Понятно. Тут есть один разговор». «Не вопрос. Говори, я слушаю». «Да нет». Это не по телефону и не совсем со мной. Давай так. Завтра часов шесть вечера в Демидовске, в ресторанчике «Золотая звезда». Это недалеко от конвойной станции на северо-западе. Там спросишь. Хочешь, приезжай один, хочешь с Сарой. Разговор больше к тебе. Хм, ну ладно. Зайти выслушать можно. Это по твоей нынешней работе? Почти не сомневаюсь в ответе. Почти, сам увидишь. Ладно, бывай, до связи. Вешает трубку. Задумчиво отдаю зеленоватую Нокию Раисе Михайловне и сажусь на скамейку к столу, пока возвращаться неохота. Лучше тут подумаю. Вариантов, собственно, два. Или мы отправляемся на эту встречу, или рвем когти, не дожидаясь таковой. Мне это надо? Очередное предложение о сотрудничестве от очередной структуры, нуждающейся в услугах аналитика. Ну да, конечно. Любая СБшная контора, собственно, этим и занимается. Сбор информации и ее корректная интерпретация. Вот основа основ. А всякие киношные агенты 007 выходят на сцену либо для финальной точной акции, либо вовсе для отвлечь внимания от настоящей деятельности. И кто в этом раскладе я? На Шона Коннери и даже на Роджера Мура или Пирса Бростона вроде не похож, даже если побреюсь. Со слов тетушки Аллы, работал у Сони интересная, верю. Для любителей копаться в информации оно так и есть. Даже рутинное сравнение данных из разных источников может выявить много чего. Причем, не обязательно лазить по закрытым источникам. Году в сороковом, что ли, в Вене, у гестапо, или у Абвера, не помню, случился кунштюк. За шпионаж был взят некий репортер, мол, в ваших статьях есть данные о перемещении военных группировок вермахта. Я не столь подробный, что без крота в штабе явно не обошлось. А ну давай сдавай имена явки адреса, унтерменш Пока добром спрашивают После чего журналист, посмотрев на следователей как на идиотов, Потребовал подшивку дюжины местных газет и часа за полтора тут же на месте составил из вырезок новую статью, которая была точнее, чем штабная сводка. Наш человек одним словом. Но Соня сидит на другой должности. Вольного аналитика, штатного или смежника наподобие того репортера в шараге не держат. Или закрывают совсем и небо в клеточку, трудись за пайку соответствующей отдачей, или человек работает вполне открыто. А какие из его анализов прогнозов потом становятся основой для реальных операций, даже он сам не в курсе. Оба варианта к Sony не подходят. Сие я уже отмечал. Вывод? Да как всегда. Узнать побольше. Без этого расклад не вычислить. А узнать значит прибыть на пятничную встречу и послушать, что мне имеют сказать не по телефону. Обязательств, кроме как послушать, на себя до полного прояснения обстановки не принимать. Выполнимо? Вполне. Вполне. Посоветуюсь с Сарой, но вряд ли любимая станет возражать.